Глава 26. Лучший мой подарочек. Энтони вот переживает за сына, любуется Еленой. Тень шелестит, чтобы это могло значить. Я про такое не слышал, но прочитал не все книги, которые мне на лето оставила миссис Бронкс. «Тётушка, вы видите ее? Мальчик так возбудился, что поднялся из кресла. Он стоял рядом с ним, немного покачиваясь, но при этом держался за подлокотник всего одной рукой. Вторую он протянул к Этвуду. Граф как раз вовремя утратил дар речи. Продолжил он разговаривать, Эдриан разволновался бы еще больше. Арбас посмотрел на Вирджинию, призывая ее срочно вмешаться. Но и та на миг растерялась. Энтони подумал, что зря, наверное, не нашел возможности поговорить с Еленой о сыне. Он привык скрывать его ото всех и в крайнем случае представлять сыном Вирджинии нагулиным от одного из верховных демонов. А ведь все ровно наоборот. И мальчик тут же выдал его, когда обратился к Демонессе. Она ни за что не позволила бы называть ее бабушкой. Тетушка ещё куда ни шло. «Это демон», — наконец откликнулась леди Вирджиния. «Просто он еще не привык к Мидиусу, не приспособился. На его родине слишком жарко. Он прибыл с посланием от твоего отца. Вот эта молодая госпожа держит его подарки для тебя, а наше скромное содержание демон передаст мне лично». Продукты опять подорожали. Вырастить все сами мы не в состоянии. Твой папочка так щедр. Фелиция огляделась по сторонам и хмыкнула. Если Энтони унаследовал титул, то брат его отца такового не получил. Следовательно, Вирджиния осталась Викантесса и сохраняла за собой право зваться Миледи. Так вот, Миледи, судя по всему, ни в чем себе не отказывала. Ни в редких сортах парковых роз, ни в породистых скокунах. Они проезжали мимо двух чистокровных верховых, которых конюх вел под узцы. да и сам конюх наводил на грешные мысли. Такого молодца еще поискать. И виконтесса основательно потратилась. Как у нее совести хватило жаловаться на ущемление прав. За последний час Фелиция в девичестве Райт слушала эту чушь второй раз подряд. «А если я отправлюсь в бездну, найду папу, то я тоже буду выглядеть как тень, только без рога. Если он так сильно занят, ему нельзя оставить свой пост, то мы можем сами навестить его. Я чувствую себя хорошо. Вот, смотри». Мальчик сделал шаг, другой, третий, но потом его ноги подкосились, и Вирджиния поймала его за локоть. Хватка у нее оказалась железной. Елена, забыв, что к детям она равнодушна, едва сдерживала слезы, И все таки одна непрошенная слезинка сорвалась. Напрашивалась аналогия с чудесной птицей в золотой клетке. У этого ребенка явно было больше, чем все. Вирджиния не смогла бы так искусно изобразить переживания. Невидимый дядюшка скупал игрушки со всех нейтральных миров, Она случайно подслушала его разговор с Лефом. Но малыш не имел самого главного. Его дыхание изменилось от подступающих рыданий. Он не знал, нужен ли собственным родителям. В этом плане ей повезло куда больше. Хотя сотни, нет, тысячи раз ей казалось, что ее в семье не понимают. Но разве она хотя бы однажды сомневалась в том, что любит? «Детка, успокойся. Ты ходишь все лучше, креп, но в бездну нельзя по другой причине». «Там каждый элемент губителен. Твой папа обязательно появится здесь. Его многое сдерживает». Вирджиния обхватила мальчика за плечи и слегка покачивала. Вместе они вернулись обратно к креслу. «Не представляешь, сколько. На одну голограмму на таком расстоянии уходит уйма энергии. А там очень бедный на ресурс земли, но и это не главное. Он любит тебя, его ничто не остановит, поверь. Ты прочитаешь мне его письмо сегодня вечером». «Не предлагай мне больше маминых родственников. Я не хочу их видеть. Пускай не появляются здесь. А мама, скажи ей, ничего не говори. Она сама все поняла и не приедет больше. Не возражай». В последних словах прозвучали настолько властные ноты, что тетка практически встала по стойке смирно и кивнула. «Кровь Арбасов за внешностью ангела», — оглушенно подумала Елена. Близорукая в очевидных вещах, здесь она почти не сомневалась, что уже знакома с отцом, которая никак не доедет до Эдриана. «А эти женщины, они кто? Они от мамы или от папы?» Мальчик занервничал, успокоиться ему теперь сложно. Елена заметила отчаяние в глазах эдвода и поспешила с ответом, опередив Вирджинию. «Мы приехали с демоном, правильно?» Она поставила коробку в траву и присела рядом с мальчуганом. Тот кивнул. «Я человек, но в последнее время увидела столько демонов, сколько не встречала за всю жизнь. Так что мы от папы». «Тебе сложно в это поверить, но очень часто дети, которые живут вместе с родителями, чувствуют себя одинокими. Их не замечают?» «Неужели?» Эдриан насупленно отвернулся. Тем не менее, отрицание в его позе стало меньше. «Не люблю все эти разговоры. Мол, есть еще более безногие, чем ты, более безглавые. Но так и есть», — Елена настаивала, — Взгляни на это с другой стороны. Дети, которые не нужны своим родителям, либо вырастают жестокими и злыми, либо находят отдушину, то место, где можно спрятаться от всего мира. У тебя же полная свобода. И потайную область продолжай искать. И загадку желательно бы разгадать. Почему твой папа, который явно тебя любит, она обвела рукой парк? Кстати, вся эта роскошь не непоказательна. Он шлет письма, создает голограммы, выбирает игрушки с разных концов света. «Давайте же пройдем в дом». — пришла в себя Вирджиния. Уже и дождик накрапывать стал. Елена, я не сомневаюсь, поведает тебе много загадочных историй. О тайниках в голове, о поисках своего пути. Ни в коем случае не имею в виду чего-то обидного. Увлекающегося человека видно издалека. А умение удивляться и радоваться, по-моему, ценится у любой расы. Эти слова она адресовала Елене. Так и вышло, что Елена покатила коляску по дорожке, которая ближе к дому из насыпной превратилась в мощеную. За ней последовали мать и Фави, а вот подобрал забытую девушкой коробку с игрушками и составил компанию тетушке. «Знаешь, что Тони», — улыбнулась та, — «не ожидала от тебя такой ловкости или настолько развитых инстинктов». С первого взгляда накинул привязку на особенную девушку, на лучшую. Хотя, подозреваю, и сам мало что понял. Это не беда. Главное теперь держи ее, что есть силы. Этого добра у тебя с избытком».